Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть третья. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту поесть. самоходки задрав вверх пушки набирали скорость по сторонам тянулись голые поля житомирщины проехали мимо пепелища видно здесь стоял дом с надворными постройками теперь же осталась одна печка с трубой и торчала она как одинокий зуб во борту старика когда стемнело выбрались на шоссе Киев-Житомир и пошли домолачивать оставшийся асфальт Саня вспомнил провисшей гусеницы. И в сердце закралась тревога, как бы она ни свалилась. Но не проехав и двух километров свернули шоссе и опять потащились полем по грязной разбитой дороге. Саня успокоился. Машину кидало из стороны в сторону. Из-под гусениц летела грязь с водой. Наводчик с заряжающим сидели на решетке трансмиссии. Когда туда стали залетать ошметки грязи, перебрались в боевое отделение. Малешкин по-прежнему торчал на башне, свесив люк ноги, кутываясь в воротник шубы. Дул сильный, упругий ветер. Была такая густая темень, хоть ножом реж, То вспыхивал, то пропадал кровянистый огонек стоп-сигнала впереди идущей машины. Саня надоело торчать на ветру, и он спустился в машину. Бянкин с наводчиком доедали оставшиеся от обеда кашу. Саня напялил на голову шлемофон, включил рацию,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 Тогда Саня осмелился связаться с машиной командира полка. Хопер неожиданно ответил. Связь держал лейтенант Наценко. Он приветствовал Саню, спросил, что ему надо. Саня сказал, что ничего не надо, а связался он с ним просто так, о, о скуке. Наценко обозвал Малишкина ослом. сань не обиделся. Другого ответа он и не ожидал от Наценки. На днище самоходки, прижавшись друг к другу, скручились наводчик заряжающие. Грохотал мотор...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 Чтобы лучше видеть дорогу, Саня сел на крышку люка механика-водителя. И так просидел часа два, рискуя каждую минуту свалиться под гусеницу. От холода он окостенел, но не слез, пока они въехали в большое село. Здесь полк остановился на ночлег. Батареи разбросали по окраинам огромного села с чудным названием «Высокая печь». Четвертой батареи досталась самая отдаленная окраина – «Северо-Западная». Пока ехали, пока выбирали стоянки для самоходок. Прошло не меньше часа. Малешкину отвели в вишневый сад и белую, как игрушка, хатку с яркими окнами. Загоняя в сад машину, Саня не спускал глаз с окон и представлял себе, как их встретит гостеприимная хозяйка с молоденькой дочкой, нажарит картошки с салом и выставит бутылочку самогонки. Потом домешка станет из кожи лезть, чтоб рассмешить хозяйку с дочкой. А дочка, слышая брехню наводчика, будет украдко и лукаво поглядывать на Саню. Примерно так же, как командир, представляли себе ночлег и наводчик заряжающим. Мечты Щербака были грубее. Он думал о чугуне картошки и теплой печке, на которую он сразу же завалится с Замаскировав самоходку, экипаж бегом бросился к хате. У крыльца они увидели машину, крытую брезентом, и солдат с автоматом. Он перегородил им дорогу. Кругом? крикнул солдат. Почему? спросил Гамишка. Солдат снял с плеча автомат. Не велено пущать. Это кто не велел? Вспыхнул Саня. Товарищ майор, дядечка, они здесь ночуют. Солдат взял на руку автомат и наставил на Малешкина. — Поворачивай кругом марш, стрелять буду. Ефрейтор Бенкин отодвинул в сторону командира, вплотную подошел к солдату. — Убери свою штуку, а то я тебя так стрельну, штанов не удержишь. Пошли, ребята. Ефрейтор, не обращая внимания на крики угрозы часову, пошел к крыльцу. В хату ввалились гуртом. Солдат выскочил вперед. «Товарищ майор, товарищ майор, никак не слушать! Я им назад стрелять буду, они прут! А этот, — показал солдат Набенкина, за автомат хватать. От яркого света Сань чуть не ослеп. В хате было так тепло, что сразу же обмякло тело. За столом в расстегнутом кителе сидел тучный майор. Он пил чай. Напротив майора черноглазая женщина с коротко остриженными волосами, в гимнастерке с погонами старшины —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 что пламя в лампе взметнулось багровым хвостом, а Саня с экипажем выскочил на улицу. Когда младший лейтенант Малешкин напомнился, солдат с автоматом опять стоял у крыльца, широко расставив ноги. «Я же говорил, что не пустит. Дюжи злой, майор, дядечка, как собака». Часовой еще хотел что-то сказать про своего начальника, но, видимо, не найдя крепче слов, жалобно протянул. «Товарищ танкист...» Дайте закурить Щербак обложил солдата трехэтажным матом А он-то при чем? Вступился за часового домишек На, кури, бедняга Не завидую я твоей службе Какой честь это. Снабженцы, оказался солдат Разные барахло возим, Я так и знал Чмошники проклятые А это баба майорова ППЖ? Спросил ефрейтор Черт их разберет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 Щербак показал, как надо давить, и погрозил кулаком. Саня с тоской поглядел на небо. Оно было темное, прожженное крохотными колючими звездами. Как дырявая печная заслонка, подумал Саня о небе и перевел глаза на снег. Он показался ему лиловым. Малешкин почувствовал, что замерзает. И если простоит так еще десять минут, то превратится в сосульку. А еще говорят, что на Украине... Зима мягкий, лезгой зубами, простонал Саня. И вдруг водителя прорвало. На нем была куцая и отвердевшая, словно кирза фуфайка. Руки чуть ли не по локоть вылезали из ее рукавов. Никто так не страдал от холода, как щербак. Сначала он долго ругался. Ругался так изобретательно и ожесточенно, что даже ефрейтор Бянкин свистнул. А потом закричал, «Чего на него смотреть?»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 Я приказываю, вернись! Закричал Саня, но водитель даже не оглянулся. Самоходка, рыча, поползла к хате. Саня бросился ей на перерез. Стой! Стой! Закричал Малешкин. Щербак остановился. Ты что задумал, идиот? Хочешь, чтоб всех под трибунал? Не бойтесь, лейтенант. Я их давить не буду, я их... «Выкуривать буду!» — Саня опишу. «Как то выкуривать?» «Поставлю машину выхлопными трубами к окнам и забеду. Увидите майор со своей стервой, как ошалело из хаты выскочит». «А что идея?» — подхватил Дамишек. «Давайте, лейтенант, попробуем. Если он побежит жаловаться, скажем, чтобы прогревали мотор». Саня посмотрел на Пянкина. «А что ты скажешь? А что мы теряем?»